Глава шестьдесят пятая. Нам нужна помощь, отец. Кэрин. Кинар, так ты убьёшь его!» Взмолилась я, наблюдая, как Барьин от очередного удара упал бесчувственной куклой на траву. «И мир ничего от этого не потеряет», ответил огневик ледяным тоном, нависая над парнем. «Он не скажет», подал голос Тахир, стоя между мной и Нериной. «Хоть кожу с него заживо сдирай, ничего не ответит». Наше с Кинаром появление вызвало бурный всплеск радости со стороны Снежинки. Воздушница кинулась обнимать нас, плача и шмыгая носом. Эмоции взяли над ней верх, и она вцепилась в меня клещом, крепко сжимая в своих объятиях. Нирина умоляла простить её за то, что сотворила Алария Фейр. Брат тоже не выдержал, заключая в объятия. Он ничего не говорил, но этого и не требовалось. Всё и так было ясно без слов». Я смогла по их теплому приему понять, что они стыдились не меня, когда пришли порталом в комнату и застали с Барьином, а того, что не смогли уберечь, что не смогли оградить от беды. Пока мы с подругой пускали слезные потоки, а Тахир оказывал нам поддержку на эмоциональном уровне, Кинар пустил в ход кулаки, впечатывая один из них в челюсть взвизгнувшего Барьина. Любимый действовал агрессивно, выплескивал всю боль и переживания которые успел пережить за последний час и так перестарался что вырубил парня мне не было его жалко, да зрелище ужасало кинар махал в ночи охваченными огнем кулаками вырывая стоны боли из горла сообщника аларий этот прогнивший душой сморчок очернял все своим присутствием и бессовестно рушил жизни тех кто этого не заслуживал. Кто знает, сколько обиженных было до меня, но я очень надеялась, что беседа с Кинаром вернёт здравый рассудок Барьина на место, если, конечно, он сможет выжить после такого общения. «Сейчас очнётся и продолжим», — уверенно кивнул Кинар. «Любимая, водички, пожалуйста», — обратился ко мне огневик, указывая взглядом, чтобы я окатила водой едва дышащего парня и тем самым привела его в чувство. «Ты можешь поверить мне на слово, что если бы он мог рассказать? то рассказал бы уже», — спросил Тахир, притягивая меня к себе поближе и обнимая за плечи, так как тело сотрясалось от всего происходящего. Скорее всего, истерика от пережитого и увиденного наступала медленно, но верно. «Что предлагаешь?» — спросил Кенару, смиряя своё пламя на кулаках, от чего мы снова погрузились в темноту ночи. «Предлагаю попросить помощи у того, кто точно сможет помочь». кашлянул в кулак брат, испытывая явное волнение. «А он не откажет?» Любимый подошёл ближе, забирая меня из рук брата и притягивая к себе. «Тогда попросим маму, и она уговорит его», — ответил Тахир. кэрен «Да». Я прижалась к кинару жадно вдыхая его запах и понимая, что сказанное далее мне не понравится. «Наш с тобой отец — глава городской гильдии магов». «Я и так была в одном шаге от нервного срыва, а тут ещё и этот разговор. Идите без меня», — ответила я, не имея ни малейшего желания ознакомиться с папочкой. «Без тебя никто и никуда не пойдёт», — отрицательно мотнул головой любимый, вынуждая прикрыть глаза и уткнуться в изгиб его шеи, чтобы хоть немного найти успокоение. «Я...» — мой голос стих. «Я не хочу его видеть. Но ведь когда-то всё равно придётся». произнёс тихо Тахир, и я прекрасно понимала, что он прав. «Тебя сейчас опасно оставлять одну». «Это точно», — согласилась Нерина. «Мама поняла, что дело пахнет жареным и может пойти на отчаянные меры. Если у неё хватило смелости причинить тебе вред, когда ей не угрожала опасность, то теперь уж и подавно. Она только и ждёт удобного случая, чтобы подобраться к тебе». Чувствовала раздирающую душу боль Кинара. Ему было плохо, мерзко и очень тяжело. Я испытывала словно на себе, как он мысленно отрекается от родной матери. Любимый ступил на тропу войны с той, кто всегда была ему дорога. Такое испытание выдержит далеко не каждый. «Он ничего не скажет тебе», — уверенно произнес брат. «Не посмеет. Ты моя родная и единственная сестра. Мама тоже на нашей стороне. Идем, все будет хорошо». Только сейчас этого опарша с собой возьмём. Этот ужасный день я запомню на всю оставшуюся жизнь. Столько зла, негатива и страданий. Да я за всю свою жизнь не испытывала подобного количества боли, которая разом навалилась на меня за один вечер. Крепко держа Кинара за руку, наблюдая, как Тахир взял Барьина за лодыжку, потянув его бесчувственное тело по траве в открывшийся портал. «Не бойся», — шепнул любимый, — «я с тобой». Пытаясь унять колотящееся в груди сердце, я наблюдала, как брат скрывается в пространственной воронке. За ним идёт Нерина, а потом и Кинар потянул меня следом. Яркий свет ударил в глаза, заставляя зажмуриться, а носа приятный запах аромамасел. «Тахир!» — удивлённый мужской голос больно резанул по незажившим ранам души. «Что происходит?» Я стояла за спиной родного брата, прячась и боясь открыть глаза. Кровь пульсировала в висках, и если бы Кинар не держал меня за руку, то давно бы шлёпнулась в обморок. «Отец», — произнёс Тахир, отпуская ногу бессознательного Барьина, отчего она со стуком шлёпнулась на пол. «Нам нужна твоя помощь». «Нам это кому?» — услышала я, медленно открывая глаза. «Нам это мне, Нирине, Кинару и твоей родной дочери». Тахир сделал шаг в сторону, открывая обзор на статного мужчину, который смотрел на меня, не отрываясь.